«Маленький друг», «Ложные слухи», «Тайный донос на Бима» и «Отступление автора». В школе, делясь новостями, ребятишки на первой же перемене распространили слух. Есть в их дворе собака, ходила на четырех ногах, а теперь на трех. И худущая-прихудущая, а была не худущая, и она была гладкая, теперь взлохмаченная, была веселая, теперь унылая, и зовут ее Бим. Хозяина увезли в Москву на операцию, а водит ее теперь бабушка Степановна. Слух дошел до одного из учителей-методистов. Тот на очередном районном собрании работников просвещения осветил это на следующий день В интересном выступлении приблизительно так. Растет молодое поколение отличное. Оно приобщается к идее доброты, включающей в себя жалость как таковую, ко всему живому на земле. Все это он подтвердил глубоким, опять же, интересом одной школы даже, к какой-то неизвестной собаке с черным ухом, хозяина которой надолго положили на операцию. Три дня подряд во всех школах района города учителя говорили детям о жалости к животным и рассказывали, как хорошо и тепло отнеслись в школе номер такой-то к собаке. Но наиболее осторожные, однако, предупреждали, что собака в таком случае не должна быть бешеной, чего следует остерегаться. В школе, где учился Толик, Учительница рассказывала об этом же, но просто и душевно. «Но подумайте, дети, вы только подумайте», — говорила она, «какой-то жестокий человек оторвал у собаки ногу». Так несколько изменился слух уже среди учителей. Слух есть слух. «Это не достойно советского человека, а несчастная собачка с черным ухом на веки калека».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 Второе. Белая она, черная или какая? Третье. Острые ли у нее уши или вислые? Четвертое. С хвостом она или с коротышкой? Пятое. Какой она породы, если это известно дома? Шестое. Ласковая она или злая? Седьмое. Играешь ли ты с ней? А если играешь, то как? Восьмое. Кусается она или нет? Если кусается, то кого? Девятое. любит ли ее папа и мама? Десятое. За что ты любишь собаку? Одиннадцатое. Как ты относишься к другим животным? Куры, гуси, овцы, олени, мыши и другие. Двенадцатое. Видел ли ты когда-нибудь лося? Тринадцатое. Почему корову дуют, а лося не дуют? Домашние животные дикие.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 Отпустите меня, Анпална, пожалуйста. Я пойду искать Бима, я его знаю, он очень добрый. Пожалуйста, просил он жалобно, готовый в благодарности целовать руки Анпалне. Толя, строго обратилась к нему Анна Павловна. Ты мешаешь другим работать. Думай и пиши сочинение. Толя сел. Он смотрел на чистый лист бумаги, а видел Бима. Казалось, он сосредоточился на свободной теме вместе со всеми, но он написал только одно заглавие — «Я люблю животных». Лишь незадолго до звонка он начал быстро-быстро сочинять ответы. Даже и после звонка он на некоторое время задержался, а Анна Павловна, как обычно в таких случаях, сидела за столом и терпеливо ждала. Наконец, Толик, мрачный, неизвестно, чем недовольный, положил перед Анной Павловной свое сочинение и вышел. Его работа, таким образом, была сдана самой последней, поэтому, как и всегда, Анна Павловна прочитала ее самой первой. Сверху лежит. Толик, точно, даже с превышением, ответил, на все вопросы свободной темы. Его творение включало даже и поэтические опыты, хотя и с явным плагиатом из популярной песенки, знакомой каждому малышу. В общем же, все выглядело так. Я люблю животных. Её зовут Бим. Она белая с черным ухом. Уши вислые, хвост настоящий, порода охотничья. Не овчарка, ласковая. Играл один раз, но какой-то дядька, зуда, Увел дурной старикан. И неподобной ни на что. Не кусается. Мама и папа ее любить не могут, она чужая, С желтой табличкой на шее. За что люблю, не знаю, просто так. Кур, гусей, овцы, олени, мыши люблю, Но мышей боюсь. Лося пока не видел. Они в городе не живут. Корову дуют, чтобы было молоко в магазинах и чтобы выполнялся план. А ведь он дефективный, — подумала Анна Павловна. Лоси не дуют, потому что в магазинах не бывает лосинового молока, и оно никому не нужно. Животных любить надо, а собака — лучший друг человека. Я сочинил песенку сейчас. И лось хорошо, и олень хорошо, и мышь хорошо, а собака лучше. Еще я заводил морских свинок, но мама сказала, они очень пахучие в квартире, нос зажимай, и отдала чужой девочке. — Абима, я все равно найду. Пусть даже вы меня и не отпустили. — Все равно найду. Сказал найду. И найду. Хоть вы, Анна Павловна, мне все равно. У Анны Павловны глаза на лоб полезли. Он же из рамок вон выскочил. Он же черти о чем думает. В тихом омуте последнюю мысль она не стала додумывать дальше, так как была педагогом, а просто сознанием долго поставила двойку. Вот ведь как оно выходит. Анна Павловна была на хорошем счету. Дети ее, похоже, любили и слушались, за исключением некоторых. Без каковых, впрочем, не обходится ни в одном классе. Воспитание — штука сложная, сложнейшая, скажу я вам. Потому, видимо, толика написал такое, одно из первых своих сочинений. Просто-напросто от необъяснимой обиды. И, конечно, несознательно, если иметь в виду, что о морских свинках и Анне Палне никаких вопросов в теме не было. Может быть, с возрастом он и поймет свою ошибку детства. Но пока ему этого не сообразить. Он даже не пришел в класс после перемены. А это уже ЧП. Толик поехал из своего нового района в другой, старый. В ту школу номер и допытался таки у ребят обо всем, когда они видели Бима и где он живет. К своей он узнал также, что нога вовсе не оторвана, а только висит, и пошел с ребятами в тот дом к Биму. Он нажал кнопку звонка. Бим ответил вопросом «Гав? Кто там?» «Это я, Толик!» — крикнул гость. Потом услышал, как Бим, прислонив нос к щели, фыркал и втягивал воздух. — Бим, это я, Толик! Бим взвизнул, залаял. Так он кричал «Здравствуй, Толик!» И мальчик это понял. Впервые понял фразу из собачьего языка. Степановна, услышав лай и разговор человека с собакой, вышла. — Ты чего, мальчик? «Я к Биму!» Выяснилось все без труда. Они вошли вдвоем. Толик не узнал Бима. поджарый без живота, свалявшаяся шерсть, кособокая походка, выпирающие наружу ребра. Нет, это не Бим. Но глаза, умные и полные ласки, сказали «Я Бим!» Толик присел на корточки и дал волю собаке. Бим, обнюхивая его, лизал пиджачок, подбородок, руки и, наконец, положил мордаху на носок ботинка Толика. Казалось, он успокоился. Все рассказала Степанна Толику, незнакомому мальчику, все, что знала о Биме и об Иване Ивановиче. Но не могла только объяснить, где и кто раздавил лапу. Судьба, — определила она, — и у каждой собаки своя судьба. Говорила она с мальчиком спокойно, хоть и с горечью, не кичась своей старостью и не подозревая своего большого жизненного опыта на равных. — А где табличка? — спросил Толик. — Была же, я читал. была «Тебя как звать-то?» «Толик». «Толик — это хорошо». «Была, кто-то снял, стало быть». «Толик подумал». «Он снял, серый дядька». Но все-таки вслух не произнес, поскольку не был еще уверен в этом. «И что я с ним буду делать, Господи?» спросила Степановна, глядя на Бима. «И жалко-то». И что делать, не знаю. «Ветеринара бы ему...» «Ветеринара», — поправил Толик, тоже не ощущая своего превосходства, и ответил на вопрос, что делать. «Я буду приходить каждый день после школы, буду его водить, можно?» Так нашелся у Бима новый маленький друг. Он ежедневно после обеда ехал через весь город к Биму, Ходил с ним по двору, по улицам, по парку и к удовольствию всех ребят говорил гордо «Собака — лучший друг человека». Смысл в этих словах был совсем иным, чем в сочинении, написанном от обиды. Но твердо решил Толик найти того серого дядьку и поговорить на чистоту. В своем новом районе он стал его подкарауливать и все-таки встретил лицом к лицу. «Дяденька», — спросил он, приподняв козырек фуражки и заложив руки за спину, — «зачем вы сняли табличку с Бима?» «Ты шо, очумел, мальчик?» — ответил тот вопросом на вопрос. «Вы же его увели с табличкой. Я видел не один». «И отпустил с табличкой. Он же меня укусил. Небось, отпустишь, если кусается, как волк». «Вы, дяденька, врете. Бим — ласковый пес». «Я? Я вру, щенок? Где твои родители? Где твои родители? Говори!» — присучился он. Отчасти Серый был прав. Именно отчасти он не врал, что был укушен Бимом и имел полное право возмущаться. Но он врал, что будто бы не снимал табличку с ошейника. Первопричиной происшедшего он считал укус Бима, но не снятие таблички. А перестановка местами причины и следствия всегда очень выгодный прием доказательств. Он был глубоко убежден, что говорит правду. Но то, что он говорил не всю правду, это его уже не касалось. А кто знает, где она причина и где следствие? Собака укусила сначала или табличка снята сперва? Это так и останется тайной для всех. Но Толик был глубоко убежден в том, что Бим укусить Серого не мог, потому что он человек, а не заяц какой-нибудь или лисица. Потому он еще раз повторил. «Вы обманываете меня, дяденька! Это стыдно!» «Брысь!» — гавкнул дядька. И ушел, прихрамывая, и отставляя зад в сторону. Видимо, здорово тяпнул его Бим. «Удивительно!» Как бывают правы обе стороны когда один говорит полуправду а другой не знает второй половины правды серый же шел и думал пойдет с теми сопляками в милицию доложат они придут увидят коллекцию нет юбилейный 500 и не отдам за него можно дать 20 знаков любых и он решил лучший вид обороны нападение. Домо он написал заявление, а затем отнес его в ветеринарный пункт. Там прочитали. Бежала собака, беспородный сеттер с чёрным ухом. С разлёта укусила, вырвала из соответствующего места моего организма кусок мяса и убежала дальше. Бежала она как бешеная, опустивший хвост и голову к земле. Глаза были налитые кровью. Либо ее изловить и уничтожить, на что дать распоряжение бригаде ловцов-бродячих собак, либо я буду жаловаться выше на ваш бюрократизм и бездушие в деятельности, и так далее. Ветврач заволновался. Куда укусила? Когда? Где? При каких обстоятельствах? Серый врал как заправский сочинитель, только без малейшего воображения. Для врача же все было ясно из личного документа укушенного, а именно укушен бродячей собакой на улице. Он снял трубку телефона и вызвал дежурного пастеровского пункта. Вскоре, буквально через несколько минут, приехала на автомобиле женщина-врач. Спустила брюки серого, глянула, спросила, «Сколько дней прошло?» «Дней десять», — ответил невольный пациент. «Через четыре дня сбеситесь», — категорически утвердила врач. Но так как пациент ничуть не заволновался от такого приговора, у нее возникли, видимо, какие-то сомнения, ну и она спросила... «А сколько месяцев вы не купались?» «С третьей субботы перед укушением. Боялся засорить, как бы Антонов огонь не схватить. Место-то серьезное?» Вмешался ветврач. «Место у вас действительно серьезное. Как телевизор!» Он был шутником, этот симпатичный ветврач. «Что ж вы наделали?» — воскликнула женщина-врач, еще раз присмотревшись к ране. — На пункт! На пункт! На пункт! Немедленно уколы против бешенства в живот в течение шести месяцев. — Да вы что? Очерценели? — взявил серый дядька. — Ничего не очерценели, — спокойно обрезал его врач Не подчинитесь, будем силой действовать через милицию. Дома вас возьмут. «Если вы такой темный человек!» «Я? Темный человек?» — вскричал Серый. «Да вы знаете, где я в свое время работал!» «Меня это не касается», — ответила врач. «На пункт!» — добавила она еще строже, чем прежде. Теперь доносчик регулярно должен был ходить на уколы в определенные дни и часы. Мало приятного попал, как кур в ощи кабель за задницу, а доктора в живот. А дальше было так. Как уж они сошлись с теткой, то и неизвестно. Но как-то сошлись. Может быть, они были знакомы давно? Пожалуй, так оно и было. Но в тот день они встретились на улице. Такие чуют друг друга, так же, как рыбак-рыбака, дурак-дурака а клеветник клеветника. Сошлись, значит, и разговорились. Выяснилось, что он кособочится от укуса собаки с черным ухом. «Да я же ее знаю! Ей-богу знаю!» всхрапнула тетка и меня кусала. Серый-то знал, что она врет. Однако же сказал так. «Я лично...» Написал заявление, чтобы ее изловили и уничтожили. Так подсказывает мне совесть. — И правильно подсказывает, — с воодушевлением поддержала тетка. — А вы тоже напишите, если, конечно, вы честный человек. — Я? Я не отступлю. И она в тот же день отнесла заявление туда же, в ветеринарный пункт. В глубине души Серый думал, про себя думал. «Раз соврала, то пусть-ка тебя, доктора, в животик!» Он не любил, когда ему говорили неправду, и гордился этим. Но тетка и попала тоже, как кур в Вопила, ругалась, врала по мере надобности, в частности, про то, что ранка была небольшая и уже зажила, тыкала пальцем в старый шрамчик на руке, и еще кричала, что она, как честная советская женщина, написала для пользы дела а ее зато наказывают в живот. Странно, но почему-то ее отпустили, записав адрес, и сказали, мол, заедем завтра на дом для выяснения. Как бы там ни было, но тетка возненавидела Бима лютой ненавистью. Серого тоже, но несколько меньше хотя он и подвел ее под монастырь. В связи с такими двумя заявлениями через два дня в областной газете появилось объявление. «Есть основания полагать, собака, беспородный сеттер, ухо черное, кусает прохожих, знающих место пребывания таковой, а также укушенных, просим сообщить по адресу на предмет изловления для анализа и ликвидации возможных последствий. Граждане, «Берегите свое здоровье и здоровье других, не молчите» и тому подобное. В ближайшие дни немедленно посыпались письма читателей. В одном из них сообщалось. «Такого-то числа и месяца сего года бежала собака в направлении к вокзалу, беспородный сеттер, ухо черное, но не разбирала ничего и перла напрямую». Так здоровые духом собаки не бегают напрямую или наискосок через площадь, а обходят препятствия или предметы, встречающиеся на пути следования. Хвост был опущен вниз, и морда была действительно опущена вниз. Вышеупомянутая собака, беспородный сеттер черного уха, вполне опасно, может укусить любого гражданина Советского Союза и даже иностранного туриста, каковы есть а потому ее следует ловить или ликвидировать без никаких исследований а каковых упомянуто в объявлении вашей уважаемой нами газете под петицией стояло 12 подписей были и другие письма всех не упомянешь но ну, например такое точно такая же собака но без черного уха бежала тоже напрямую или город забит собаками, о которой из них бешеная, понять невозможно никак. Или. И вовсе та собака не бешеная. Сами вы бешеные, ветинары. Или. Если обл. исполком не может поставить на широкую ногу организацию планомерного, рассчитанного на года уничтожения собак, то куда мы идем, товарищ редактор? Где план? Где действенная критика? И почему вы к ней не прислушиваетесь? Хлеба-то мы умеем печь, а вот охранить здоровье трудящего согражданина — кишка тонка. Я честный человек и говорю всегда в глаза одну матку правду. И не боюсь я никого, кстати. А вы подумайте над теми моими словами. Мне уж терпеть нету мочи. Пишешь-пишешь, а толку ноль. В общем, писем было так много, что развернулась дискуссия. Следствием чего явилась редакционная статья «Том в квартире», где приводились выдержки из письма доцента пединститута. Тот доцент был явно собаконенавистником. Почему это так трудно догадаться? Но воспитательное значение для детей и юношества его высказывание имело огромное. Если они его поймут правильно, то с малых лет будут душить собак заботьтесь о здоровье трудящихся, а на человека, содержащего дома собаку, будут коллективно и дружно кричать на улице. «Бездельник!» — таким словом доцент обозвал людей, любящих собак. «Грязнуля!» — тоже творчество того доцента. Как уже сказано выше, всех писем перечислить не представляется возможным. Но одно приведем все-таки, последнее. Оно было из двух строк. Читатель просто задал вопрос. она обоих ухах по-черному, если бить?» То был читатель-практик, далекий от абстрактного восприятия мира. Но, тем не менее, это письмо не попало ни в статью, ни вообще на странице печати, и даже осталось без ответа. Только подумать, какое неуважение к запросам человека, предлагающего свои услуги. Есть, есть еще читатель отзывчивый, не перевелся, слава богу. Такой читатель не пропустит возможности высказаться и заклеймить. Так вот и в нашей истории. Бима искали уже по всему городу, опорочили добрую собаку. А за что? ладно пусть он укусил скажем это правда а обстоятельства при укушении и то что он бешеный это сущая неправда заботливый читатель смешал все это вместе не по своей вине он не подозревал клеветы а у нее хоть и короткие но зато прочные ноги Но редактор вовремя заметил, что дискуссия — это стихийная, вызванная, видимо, укушенным человеком. Дискуссия вовсе не организованная, а самотечная. И он поступил мудро. Дал объявление «нон тем шрифтом, какой никогда не пропустит устойчивый читатель. «Собака, черное ухо поймана». Редакция прекращает дискуссию на эту тему, Рукописи не возвращаются. Редактор тот был юморист, чего читатель-борец терпеть не может. Но то была неправда. Бима никто не изловил. Просто-напросто Толик, узнав в школе про объявление, нашел перед вечером квартиру ветврача, позвонил, а когда ему открыли, сказал... «Я от черного уха, от Бима!» Выяснился вопрос незамедлительно. На следующий день Толик поехал к Биму и отвел его трехногого на ветеринарный пункт к врачу. Тот осмотрел и сказал, «В раке вся эта дискуссия! Собака не бешеная, а больная, избитая и изуродованная!» «Эх, люди!» Как-то неопределенно вздохнул он. Зато осмотрел больную лапу, ослушал внутренности, выписал мазь для ноги, дал микстуру для внутренностей и, провожая друзей, мальчика и собаку, спросил на прощание. «Тебя как же зовут, герой?» «Толик». «Ты хороший мужик, Толик, молодец!» Бим, уходя, тоже поблагодарил врача. От него пахло лекарствами, но он вовсе не был больной, а наоборот высокий, мужественный человек с добрыми глазами. — Хороший человек, — сказал ему Бим хвостом и взглядом, — очень хороший вы человек. Читатель-друг Не тот читатель, что мнит будто без его клемящих писем собаки поедят всех граждан и гражданок. Нет, не тот. Другой мой читатель, к тебе обращаюсь. Прости, что в лирической оптимистической повести о собаке я иногда напишу одну-две сатирические картинки. Не обвиняй в нарушении законов творчества. Ибо у каждого писателя свои законы. Не обвиняй, дорогой, и в смешении жанров, ибо Сама жизнь смешение, добро и зло, счастье и несчастье, смех и горе, правда и ложь, живут рядом и так близко друг другу, что иногда трудно отличить одно от другого. Хуже мне было бы, если бы вдруг ты заметил у меня полуправду. Она похожа на полупустую бочку, а ведь разницу между и полуполной бочкой доказывать нет смысла. Главное, я за то, чтобы писать обо всем, а не об одном и том же. Последнее вредно. Ты подумай. Если писать только о добре, то для зла это находка, блеск. Если писать только о счастье, то люди перестанут видеть несчастных и в конце концов не будут их замечать если писать только о серьезно прекрасном, то люди перестанут смеяться над безобразным. Впрочем, сказать, я ведь и пишу только о собаке. В подтверждение, чему следуют дальнейшие главы занимательных, и замечу, кстати, не всегда веселых историй с нашим добрым Бимом.